Нельзя. Более того, даже в полнолуние интенсивность лунного света достигает всего лишь одной полумиллионной интенсивности солнечного света Поэтому Клаутли Томпсон выражает сомнение в том, что подобная интенсивность освещения может влиять на лунные циклы размножения однако ряд проведенных экспериментов обнаруживает важность общего времени освещения. Ниже мы остановимся на этих работах подробнее, а сейчас познакомимся с некоторыми давними наблюдениями, которые производились в необычных ситуациях, например, во время солнечных затмений и были связаны с изменением интенсивности освещения. Английский хирург Джорд Ньюпорт, состоявший членом лондонского энтомологического общества, провел наблюдение над двумя пчелиными семьями во время солнечного затмения, которое наблюдалось в Англии 15 мая 1836 года. Полагая, что такое наблюдение может представить некоторый научный интерес, он послал свои записи в «Philosophical Transactions». Ниже приведен один из протоколов Ньюпорта. 13.30. Вокруг ульев большое скопление пчел. Они громко гудят. 14.00. Началось затмение. Снаружи улья много трудней. Пчелы сильно возбуждены, летают вокруг улья. 14.15. Солнце заметно померкло. Пчелы торопятся домой. Вылетает очень редко. 14.30. Солнечный свет продолжает меркнуть. Вылетают лишь отдельные пчелы. 14.45 Пчелы быстро слетаются в улей Несколько трутней все еще вне его 15.00 Интенсивность света сильно уменьшилась Вылетел Диотрупес Стеркурариус Жук-навозник, летающий в сумерках 15.15 Стало еще темнее В ульях тихо, как вечером, ни одна из пчел не покидает улья. Поют петухи, находящиеся неподалеку, городок подернут туманом. Подул прохладный ветер. Небо очень чистое. Пятнадцать-двадцать. Затмение прошло свой максимум. Еще две пчелы вернулись в ульи. 15:30. Света стало больше, пчелы толпятся у летка, начинают вылетать. 15.45 Света заметно прибавилось, пчелы покидают ульи. 15.50 Свет значительно усилился, пчелы продолжают вылетать. 16.00 Стало светло, одна пчела вернулась. С обножкой. 16.20. Затмение почти закончилось. Но из Ули номер один вылетело всего несколько пчел. 16.30. Пчелы вылетели из Ули номер 2. Затмение закончилось. 17.00. Пчелы вылетели из обоих ульев. Небо чистое. Погода прекрасная. Хотя эти наблюдения были сделаны почти полтораста лет назад, но и они убедительно доказали, что при уменьшении интенсивности освещения активность некоторых животных резко изменяется, даже если такое снижение освещенности наблюдается в необычное время дня. Это дает основание предполагать, что путем изменения условий чередования света и темноты стрелки временного механизма